71. Что-то красивое было в фонарях вдоль шоссе Е-18. Мириам не знала почему, но ей всегда не нравились. Видимо, детское воспоминание о том, как она смотрела на них с заднего сиденья в их семейном старом Вольво, по пути в гости к бабушке с дедушкой. Теплый золотой свет фонарей. Колеса по асфальту. Мягкие голоса с переднего сиденья. Мама с папой. Как они флиртовали друг с другом под звуки радио, всегда немного дразня друг друга и споря. Она хотела джаз, а он классику. Та защищенность, которую Мириам чувствовала, однажды исчезла, но вернулась к ней сейчас, отчего внутри все потеплело. Еще кофе?» — предложил Якоб, поправляя свои круглые очки на носу. У меня еще есть, пока достаточно. Улыбнулась Мириам и сделала глоток из металлической чашки. Им нужно взбодриться, это ведь может затянуться на всю ночь. Я взял с собой два термоса. Он немного прибавил температуру в машине. На улице по-прежнему холодно, уже почти зима, хотя еще только октябрь. Но внутри Мириам ощущала тепло. Откинувшись на подголовник, она опять скользила взглядом по фонарям. Как наивны дети. Она даже улыбнулась тому, каким все было невинным и красивым. Мамины пальцы, аккуратно гладившие папу по волосам, улыбки, которые он ей посылал, вечность. Вот каково было быть ребенком. Каждая секунда была навсегда. Она допила кофе, улыбнувшись про себя, Немного сонная, чувствуя маленькие вспышки тех прекрасных поездок с каждым фонарем, проносящимся мимо них. Она много думала в последнее время. Как, будучи подростком, она не могла дождаться, когда повзрослеет, решать все самой, не следовать правилам, быть полностью свободной. Но теперь иногда ей хотелось вернуться. Если бы только она поняла еще тогда, как хорошо у нее все было. Она снова улыбнулась, налив в чашку кофе из тармоса. «Странно, не правда ли?» — спросил Якоб. «Что именно?» — сказал Мириам, моргая. «Ну, что иногда планируешь слишком много, а потом выясняется, что это было совсем не нужно». Парень в круглых очках повернулся к ней, улыбаясь, но лицо его было немного странным. Мириам словно не могла его ясно разглядеть. «Понимаешь, о чем я?» «Нет, не очень», — улыбнулась Мириам, сделав еще глоток. Ей нужно проснуться, прояснить мысли. Это может занять время, может быть, они потратят всю ночь, а ей уже захотелось спать. Не очень хорошо. Она сделала еще глоток, и тут Якоб повернулся к ней и снова улыбнулся. «Например, этот кофе». «У меня есть кола, фарис, вода в бутылке. Ну, на случай, если ты не захочешь кофе». Мириам Мунг не понимала, о чем он говорит. Она опять положила голову на подголовник и подняла глаза на фонарные столбы. Они казались еще теплее и ярче, чем она помнила их. «Билли Холлидей». Вот, кого мама всегда хотела слушать. Она улыбнулась самой себе... И вдруг почувствовала, что чашка вот-вот выскользнет из рук. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы удержать ее. «Но ты сразу согласилась на кофе. Значит, все остальное потрачено впустую. Якобы посмеялся, почесав затылок. Я мог бы потратить время на другие вещи, понимаешь? Мириам уставилась на него, но лица уже не было. Сколько нам еще? Да. Место, пробормотала она. Когда мы встретимся с остальными? Казалось, прошла целая вечность, пока ей удалось извлечь из себя последнее предложение. А, они отлично справятся и без нас. В каком смысле? У нас есть дела поважнее, правда ведь? Парень в круглых очках повернулся к ней и снова улыбнулся. Но Мириам Мунг этого не увидела. Она уже уснула.